Правда, что как снег на голову свалился этот гость, белобородый, жизнерадостный Добрыня Жданыч Деев, больше известный как Добродеев, Добродей, крестный отец Милована. Хозяин, пошутил он с порога, дай воды напиться, а то поесть охота так, что даже и переночевать-то негде. Солнечно было в избе, и хозяин... Прикрываясь от яркого света, спросил «Кто там? Проходи!» Гость хохотнул «Не узнаешь? Неужто богатым буду?» Василий Хлебович Он только что пришел с работы Устало пригляделся что то признать не могу!» «Неужели Добрыня? Ох, мать твою! Ты ли, нет ли?» «Нет!» — гость улыбался «Я вместо него!» «Добродей!» Хозяин растерянно стоял посреди избы. «Глазам не верю! Ну, проходи, что ты стоишь возле порога, как бедный родственник!» Они обнялись. В доме стало шумно, весело. Василий Хлебович засуетился, по хозяйству начал хлопотать. Жены дома не было. В кастрюльке на плите забулькало, картошка варилась. Василий Хлебович из-под пола вынул всевозможные соленья, варенья. пол появилась на столе. «Ну, как вы тут?» – расспрашивал гость. «Нормально. Вымпелы, смотрю, кругом висят. Оглаживая бороду, Деев усмехнулся. Ты теперь герой, ударник?» «Это в прошлом. Я теперь на пензии. Ты-то как, добродевушка, чем занимаешься?» «Помогаю, кому делать нечего. Проводником на белуху порой. Да так еще, по мелочам кое-что». Василий Хлебович с улыбкой рассматривал гостя. Давно, очень давно, не виделись они. Добродей за это время стал совсем седой, сутулый, грустный. Борода распушилась до пояса. И только щеки у Добродея были покрыты все таким же, как прежде, молодым, неувядающим румянцем, как будто он знал тайну молодильных яблок. «А где мой крестник?» – поинтересовался Добродей – На речке плещется. Пастухов пол-литру открыл. А тебе, может, баньку с дороги? Не откажусь. Затопим, наливая в стакан и сказал хозяин. Я же знаю твою слабость к русской бани. Баня — это сила, а не слабость, заметил Деев. Не зря наши пращуры придумали поговорку, в который день паришься, в тот день не старишься. Рассматривая гостя, Пастухов не без удивления сказал. У меня такое ощущение, что ты все это время парился через день да каждый день, в том смысле, что ни черта не изменился. Эй-богу. Ты тоже, усмехнулся гость, и черт, и бога, все в кучу, как прежде. А хозяйка-то где? Скоро придет. Ну что, давай за встречу. Так я ж не пью. Забыл. «Да ничего я не забыл!» Вдруг, нахмурившись, многозначительно сказал пастухов, поднимая стакан. «Ну, будь здоров!» «Спасибо, на здоровье пока не жалуюсь!» Ответил добродей, разминая пальцами, большим и указательным, крутые надбровные дуги. «Невеселые какие-то воспоминания заставили хозяина помрачнеть!» Он выпил и сердито крякнул. На закуску посмотрел, но не притронулся. Ну как там? Все тихо на озере-то. Не балуют? Василий Хлебович двумя руками изобразил нечто похожее на рогатого черта. Не шалят больше эти. На озере? А что там? Тишь да гладь. Хозяин недоверчиво хмыкнул. Свежо предание. Он выпил еще, и теперь уже крякнул весело, бодро. Он, крестник твой идет!» – сказал, глядя в окно и поднимаясь. Ну, вы тут пока посидите, поколякайте, а я баньку пойду затоплю.